«Два рубля 6 гривен!» «Это почем же Марковникову придется?» «Два шесть вон!» 2 рубля 34. «Так, остальное самолакуров либо Орошин не купят ли?» «Любят они, товариц к одним рукам прибирать». «С такими, как мой объедало Василий Петрович, не в пример лучше водиться, а все-таки и он норовит хоть чем-нибудь поприжать». «Ничего не видя и сам еще цены не зная!»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 Видя, что Морковников внимательно присматривается к стоявшим на прилавках золотом и яркими красками и спещеренным коробочкам, щел он его за городового и тотчас зазвал к себе. «Мыло надо, знаком», — скороговоркой начал татарин. «Гляди, розово мыло, яично мыло, первый сорт, самое лучшее мыло. Купи! Хорошим девкам мыть, нюхай, нюхай, знаком ничего!» И ткнул в нос Василию Петровичу коробочкой с розовым мылом. «Бергамотова надо? Бери, Бергамотова. Вот она, сама лучшая бергамотова мыла. Нюхай. Гвоздично надо? Вот гвоздично, самое первосорт. Нюхай. Миндална хочешь? Вот миндална. Самое лучшая. Большие господа миндална мыло моют. Нюхай. Белое ядра хочешь? Бери, белое ядра. Вот самое лучшая белое ядра. В бане болна караша» перенюхал морковников и розовое мыло, и гвоздичное, и миндальное, а в глыбу белого ядра пальцем ткнул, попробовал, насколько крепко и плотно сварено. «Не такого мне надо», — сказал. «Пока что ты мне, князь, самого простого». «Желто -мыло хочешь? Вот желто -мыло, гляди», — говорит татарин, подводя его к простому мылу. «Не этого, а того, что из рыбьего жира, тюлень. Знаешь, тюлень?»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 Встал на месте и начал раздумывать, куда бы теперь идти, что бы теперь делать, пока не проснется Никита Фёдорович. Идет навстречу в потертой синей сибирке молодой парень, плотный, высокий, здоровый, с красным лицом и подцелеповатыми глазами. Несет баклагу со сбитнем, а сам резким голосом покрикивает «Эй, сбитень горячий! Медовый, самый горячий! С гвоздичкой, с коричкой, с лимонной корочкой!»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 «Ладно. Так и в исходе третьего буду вас ждать», — сказал Никита Фёдорович. «Ладно, будем», — отвечал Морковников. И сумрачный тихо пошел вон из номера. «Ловкать же у тебя этот Василий Петрович!» «Провор», — молвил Веденеев по уходе Морковникова. «Где это ты такого выкопал?» «От Василия на пароходе вместе бежали», — ответил Меркулов. «От скуки разговорились»